Глава 21. Привычки имеют свойство сохраняться до конца жизни или же наоборот меняться в зависимости от возраста и окружения той или иной личности. Они бывают хорошими и плохими, вредными и полезными, зависимыми или совсем незначительными, но порой имеют свойство меняться в ту или иную сторону, подстраиваться. Плохо это или хорошо, человек решает это сам. За пару дней заточения в четырех стенах, до того самого момента, пока не приехал доктор и не разрешил ему выезжать в офис, Егор осознал, что дома торчать слишком скучно и неудобно, несмотря на постоянную компанию прекрасной девушки. Как только ему сняли повязку, убедившись, что раны зажили, вытянул сонную Леру на работу. Надо сказать, девушка и сама обрадовалась подобной перспективе. Только ликование теперь вызвано не лишним поводом сбежать, а наконец-то сменить обстановку и помогать мужчине уже не дома, который, казалось, она запомнила наизусть, а в офисе. Да и у самого начальника буквально глаза загорелись. Наверное. По крайней мере, ей так казалось. За это время вряд ли она смогла досконально выучить его и понять душу, но иногда начинала замечать некоторые повадки, эмоции на каменном лице. Во время серьезного разговора, касающегося работы или каких-то неотложных дел, его брови слегка сводились на переносица, а взгляд устремлялся либо на собеседника, либо за документы, внимательно сканируя информацию. В свободное время, когда они оставались вдвоем, то чаще всего молча сидели рядом. Лишь незначительные разговоры прерывали спокойную и привычную тишину, вынуждая каждого из них выйти из собственной оболочки размышления. Порой Егора и Лера находили общие точки соприкосновения, общались на разные темы, сглаживая острые углы и не интересуясь личной жизнью, хотя девушке иногда было интересно узнать, что скрывалось под серьезной маской тирана. И с каждым днем она приближалась к ответу. Медленно, не спеша, не торопясь, чтобы не поймать на себе темно-серый яростный взгляд, полный ненависти и злобы. Надо сказать, Мороз являлся достаточно скрытым человеком, но все же некоторые факты о себе не посчитал нужным скрывать. К примеру, музыкальные предпочтения, любимые блюда и прочее. Иногда они даже совпадали. Почти. «Ты готова?» — строго поинтересовался Егор, зайдя в комнату Леры без стука. Нагло. На что получил укоризненный взгляд голубых глаз от привлекательной девушки в офисном платье и на высоких каблуках. Он не впервые видел Леру в подобном наряде, но смотреть на тонкую фигуру, облаченную в роскошную одежду, демонстрирующую так много достоинств, одно удовольствие. «Да, почти». Махнув розовым блеском по чуть пухлым губам, крикнула девушка из гардеробной. Те уроки Клавдии Алексеевны Лера не восприняла всерьез и не думала, что когда-то воспользуется ими, однако сегодня настроение поднялось до невероятных высот. «Вечно вы, женщины, долго собираетесь» буркнул мужчина. «Красота требует жертв». «Только не времени. Наверняка эти придурки даже договоры правильно подписать не смогли за время моего отсутствия». «Бурчит, как дед старый», возмутилась про себя Лера, скрывая улыбку, когда они вышли из дома и сели в один из бронированных внедорожников. Со временем Лера поняла, что Егор любит работу больше, чем самого себя. Наверное, этот факт смог бы удивить многих» кто приблизился бы к мужчине так же, как девушка, но, скорее всего, для такого человека это не удивительно. Мороз жил ею, болел за свое дело. Возможно, если бы не это стремление, то вряд ли бы достиг успеха. Почти всю дорогу до офиса Лера смотрела на нервного мужчину, перебирающего что-то на планшете, и не могла не улыбнуться. Раньше она боялась его гнева, мечтая поскорее оказаться где-нибудь далеко от этого человека, а коленки порой неосознанно подрагивали от волнения и неизвестности. Но сейчас, глядя на угрюмое лицо мужчины и понимая, насколько нелепо он выглядел со стороны, не могла не улыбнуться. «Что ты смеешься?» Мороз угрюмо посмотрел на Леру, которая не переставала улыбаться, глядя на него. «Просто ты забавно выглядишь со стороны». «Разве мысль о криворуких идиотах можно считать забавной?» Прохладный голос моментально обрушился на девушку и, наверное, вызвал бы табун мурашек и легкую прохладу, пробирающуюся под кожу. Но не сейчас, когда он больше не пугает ее. «Мысль нет, а твое выражение лица — да». «Лер, я тебя прошу, давай без этого», — спокойно попросил мужчина. Без повышения голоса, без угроз. По-человечески. И, на удивление, такой подход работал. «Как скажешь», — согласилась девушка и отвернулась к окну. Обычно в таких ситуациях Егор старался всем своим видом показать, насколько страшны могут оказаться последствия, но с Лерой ему больше не приходилось строить из себя злого монстра, ибо знал, что она поймет все и без этого. Они молча ехали в офис, молча начали выполнять свою работу. Почти молча. Лера порой слышала, как за дверью раздавался мощный голос, готовый вот-вот разнести все вокруг своей силой. Не зря она сдерживала смех по дороге в офис. Не зря смотрела в окно и думала о своем. Лучше Мороз будет вымещать свою злость на работниках, нежели на ней. Натерпелась уже за время пребывания. Хотя после той заварушки с побегом и ранением Егора он никогда более не повышал на нее голос и не старался, если говорить откровенно потому что она значила для него больше, чем другие люди. «Лера, зайди ко мне в кабинет!» Чуть ли не прорычал Егор в трубку, стараясь сдержать при ней свой пыл. Оторвавшись от компьютера, Лера поспешила в кабинет к своему боссу, слегка осторожничая из-за замеченных ранее грубоватых ноток в голосе. Где-то в глубине души девушка готовилась к тому, что завидит Мороза сорванным с шеей галстуком, с расстегнутой на несколько пуговиц рубашкой и взлохмаченной шевелюрой. На секунду даже вернулась в прошлое, где в этом самом кабинете она невольно испытала первый оргазм. А стоило ли ей вообще заходить сюда? Вдруг он вновь сотворит с ней что-то ужасное, не идущее ни в какое сравнение с прошлыми поступками. Все эти дни Егор ни разу не проявлял тиранию по отношению к ней, только к прислуге, охранникам или, как сегодня, к работникам. Но не на нее. С Лерой он старался оставаться спокойным и, если настроение оказывалось хуже некуда, безучастным. Нет, она не должна его бояться. Ни за что. Только как это объяснить подрагивающим ногам и голове, в которой всплыли сладкие прикосновения его рук, кожи и жесткие болезненные толчки, вызывавшие жгучие слезы. Стараясь оставить все плохие воспоминания за дверью, она заходит в кабинет и застает вполне приличную картину – Егор сидел на своем месте, глядя на какие-то бумаги и задумчиво вчитывался в них, не сразу заметив появление девушки, которая уже успела подойти чуть ближе. «Хочешь, я дам тебе шанс проявить себя как юрист?» Резко оторвавшись от бумаг, спросил Мороз, не предвещающим ничего хорошего, тоном. В какой-то момент Лера хотела развернуться и исчезнуть из кабинета, понимая, что ничего хорошего из этого разговора не получится, а все светлое, что смог приобрести Егор в глазах девушки, померкнет, но вовремя удержалась, отбрасывая все предрассудки. «Да», — ответила она тихо, практически уверенно. «Вот договор, прочитай его и найди подводные камни». Мужчина буквально впихнул бумаги в руки девушки, а затем уставился на монитор компьютера, найдя в нем что-то любопытное и чрезвычайно важное. Лера не успела сделать и пару шагов, как начала вчитываться в текст, понимая, что написанное на бумагах в ее глазах Темный лес, такой же беспросветный и неизведанный, как под окнами Морозовской резиденции. Но что делать? Чего именно он ждал от девушки? Признаться, что она совсем не могла разобраться в бумагах, или же постараться найти, как он выразился, подводные камни. Но как найти то, что ни разу в глаза не видела? Как понять, где именно спрятана загвоздка? Что не нашла? Моментально поинтересовался Егор, как только девушка подняла свой невинный, кристально чистый взгляд на злого шефа. Повторно можно и не спрашивать, и так все понятно, как дважды два. Как ты обществознание сдавала? Я по учебникам из интернета готовилась, ответила Лера, вспоминая кое-как работающий интернет и пиратские копии книг, которые выкладывались в сеть либо не полностью, либо на треть. «По бесплатным подобиям учебных пособий, где каждое слово перепроверять нужно?» Приподнял темноватую бровь в вопросе, что со стороны выглядело достаточно мило, но сейчас ни ему, ни ей ни до этих мелочей. «А что мне еще оставалось? Мне нужно было сдать экзамен, а денег на репетиторов и книг не нашлось. Думаю, ты сам знаешь причину». Буркнув, девушка отвернулась от него, все еще удерживая в тонких пальцах договор кредитования. В какой-то момент Егор начал внимательно рассматривать вмиг погрустневшие голубые глаза Леры. всматривался в лицо, в чуть пухлые губы, которые вот-вот превратятся в тонкую полоску. Вряд ли он поймет причину грусти, вряд ли примерит на себе шкуру нищего человека, существуя всю свою жизнь в достатке и не беспокоясь о деньгах на счету. И этот обреченный взгляд Леры ему совсем не понравился. Хотелось как можно скорее избавиться от этих неприятных оттенков в лазурных глазах, готовых наполниться слезами. Только не это. «Ладно, горе ты моё, поехали домой. Я тебя потом научу работать с документами», — досадно вынес вердикт мужчина. «Но мы даже на обед не сх...» «Поехали домой», — с нажимом произнес Егор и, подхватив с кресла пиджак, направился к выходу. Лера засеменила за ним, едва поспевая на высоких туфлях, пожалев много раз, что надела их. Ехали они практически так же, как и в офис, за исключением того, что всю дорогу молчали, а Лера за это время даже не улыбнулась, не показала свою радость. Хотя чему ей радоваться? Тому, что не справилась с заданием или вновь поймала на себе жалостливый, хорошо замаскированный взгляд Мороза. Она никогда не любила жалость, всегда ненавидела видеть это чувство в глазах окружающих. И сейчас, периодически поглядывая на Егора, Встречаясь с ним взглядом, ненавидела в первую очередь себя. За что? За то, что заставляла смотреть на нее так. Да, он скрывал все под своей знаменитой маской монстра, опустошая взгляд и делая лицо абсолютно непроницаемым, но девушка знала, что скрыта за всем этим, научилась понимать его, хоть и не полностью. Интересно, как долго это будет продолжаться? Когда на нее будут смотреть другими глазами? восхищенными, завистливыми, в то время, как она сделает прекрасную карьеру и сможет утереть нос любому именитому адвокату в суде. Но, видимо, этому случиться не суждено. Она сама заперла себя в стенах Морозовского дома, добровольно пошла на этот шаг, но раньше старалась не думать о последствиях, прекрасно зная, что эти мысли съедят ее. Они уже этим занимаются, медленно и мучительно. Мучительно больно. Машина резко остановилась у торгового центра, а Егор вышел на улицу. Девушка не сразу спохватилась и уже хотела выйти за ним, если бы не заблокированные двери и фраза шофера: «Он скоро придет, Просил подождать вас здесь!». Интересно, почему Лера не услышала это лично от него? Он передал это своему подчиненному через телепатию, или девушка настолько погрузилась в собственное размышление, что не услышала его? Этот вопрос, видимо, останется без ответа. Как ей и сказали, Егор вернулся довольно быстро, держа в руках увесистый пакет. Так за этим он ходил. «Держи». Мороз протянул девушке пакет и сел на свое место, приказав водителю ехать дальше. «Что это?» Непонимающе спрашивает Лера, продолжая держать в руках злосчастный пакет, не осмелившись заглянуть в него. «Учебники по юриспруденции. Ты же хотела в мой вуз?» «Готовься», — серьезно ответил мужчина, хотя девушке на миг показалось, что он будто отрезал эти слова, не принимая никакие препирательства. смело Лера открыла пакет и увидела там три толстых сборника. Она видела их раньше в интернете, но смогла прочитать лишь ознакомительный фрагмент, а денег на платные экземпляры не хватало, потому что стоили они не дешевле двух тысяч рублей». Егор внимательно следил за действиями Леры, за ее неуверенным открытием книг, за перелистыванием, за блеском в кристально чистых глазах. И понимал, что ему это нравится. Нравится видеть искреннюю радость на лице этой девушки. Нравится смотреть на нее такую красивую и счастливую. Да, с другими женщинами он наблюдал то же самое, стоило преподнести им ювелирное украшение или же что-то из брендовой одежды но не книги, которые так важны для образования. «Как же она сейчас красива!» — подумал мужчина, хотя он наблюдал еще более прекрасную картину, когда девушка откликалась на его ласки. «Нет, сейчас об этом думать не стоило». «Спасибо!» — сквозь улыбку выдавила девушка. Она хотела даже обнять его в знак благодарности, но не стала, заметив угрюмость на лице мужчины. Но когда их глаза встречаются... Былая злость потихоньку испарялась из его темных глаз, буквально осветляя их на пару тонов. Или ей просто кажется. Игру в гляделки прервал телефонный звонок. Подняв трубку, Лера заметила, что лицо мужчины изменилось. Стало серьезным, даже слегка напряженным. Единственное, что он произнес, это «Я скоро буду» и тут же бросил трубку. Девушке показалось, что произошло что-то ужасное, раз он так собрался и даже не услышал ее заинтересованности, или просто не хотел отвечать. «Мы едем знакомиться с отцом. Готовься!» Строго, словно давал какое-то важное задание, проговорил Мороз и уткнулся в излюбленный планшет, в то время как на лице Леры не отобразилось ничего. «Абсолютно! Плохо ли? Вряд ли!» Но ну и хорошего из предстоящего знакомства с мэром города не выйдет. Она ощущала какой-то подвох, странное предчувствие, словно ее предупреждали заранее. Но так ли выйдет в итоге на самом деле?